К тому времени, когда на дороге показались первые повозки, вдоль берега было выложено несколько десятков длинных сухостоин. Пилить, видимо, желающим предлагалось самим. И три высокие в рост кучи валежника. Обоз, выкатившись на поле, выстрелился большой двойной подковой, открытой стороной, прижатой к озеру. «Слуги и стражники, поди разбери!» Все одеты почти одинаково, привычно стали распрягать повозки, ставить палатки, отгонять лошадей к лесу. Копытные, как известно, имеют дурную привычку ходить прямо под себя и ступать копытами, куда придется. Потому, хочешь не хочешь, опасти их приходится в стороне от основного лагеря. Впрочем, кони были не в обиде. Застоявшиеся в конюшнях Они вырывались в поле, словно пленники фашистских застенков на свободу. Громко ржали, носились на перегонки, падали на землю и кувыркались в траве, помахивая в воздухе тонкими ногами. Насмотревшись на это зрелище, середин привычно спутавший ноги своей гнедой решил было тоже отпустить ее порезвиться, но не успел. «Я тебя что?» Каждый раз искать должна. Остановилась рядом Верея, одетая теперь на татарский манер. Тонкие шерстяные шаровары, полупрозрачная рубашка, войлочная, шитая серебряной нитью курточка, платок из светлого шелка, который удерживался на голове темным ободком, украшенным тремя изумрудами, и закрыл лицо до самых глаз. Али забыл. как палатка моя выглядит. И чего это ты тут шкуру расстелил? Скажи, еще тут спать собрался. Меня мерзнуть в одиночестве решил бросить. — А ты мне говорила, что тоже из Белозера уезжаешь? — попытался парировать Средин. — Значит, ты думал, я остаюсь? — чуть не зашипела красавица. Собрался уехать, даже не попрощавшись. Она оглянулась по сторонам. — Ну-ка, пойдем в палатку, там поговорим. — В жизни не женюсь, — подумал Олег, однако подчинился на храпистой захватчице. Все-таки спать одному ему тоже не очень-то хотелось. Испуганное конское ржание заставило Середин открыть глаза и приподняться на локтях. Рядом... шевельнулась, подтянув на себя вечью шкуру Верея, открыла глаза, и в глубине ее зрачков заплясали кроваво-красные язычки. Разумеется, это еще не означало, что ночной порой прекрасная любовница превращалась в порождение тьмы. Просто рядом с палаткой пылало сразу несколько костров. Их жутковатый свет легко проходил сквозь парусину стен. наполняя помещение розовым полумраком, не дающим теней. Лошади снова заржали, послышались тревожные крики. Олег рывком вскочил, откатился ко входу, лихорадочно натянул рубашку, штаны, опоясался саблей, сунул ноги в ботинки. «Что происходит?» Огонь окрасил кожу усевшейся вереи в красный цвет. Отчего она стала походить на человека, саламандру? — Никуда не ввязывайся, — потребовал Олег и выскочил наружу. Люди поднимались от костров, выскакивали из палаток, непонимающе крутили головами. Света костров хватало только на то, чтобы дотянуться до выставленного оборонительной стеной обоза. Дальше царила темнота. Стану Не помоляясь, выйду, не благословясь, Из избы не дверями, из двора не воротами, Мыши и нарой собачий тропой, окладным бревном. На бегу начал читать заговор ведун. Выйду на широкое поле, спущусь под крутую гору, Войду в темный лес. В лесу спит дед у меха, Белки его укрывают, сойки его поят, Кроты орешки приносят. Средин нырнул под колеса, Прокатился под телегой первого ряда, прополз под второй. — Проснись, дед Тумехадет, дай мне хитрость лисью, силу медвежью, ловкость кунью, глаза кошачьи, уши волчьи. Он вскочил, закрыл и открыл глаза. Впереди стали различимы человеческие фигуры, нагло седлающие его гнедую. Оставь, лошадь! — рванул он с цаблю, подвигая ближе. Ты кто? Гнаться нужно, не мешай! В разобой ответил сразу несколько голосов. Пречь от моей гнядой прокляну. Олег подбежав, огрел кого-то рукоятью сабли. — Ван, Вон пошли. Ведун, там тати, коней угнали, табун весь. Понял уже, рыкнул Олег. Путы на ногах размотайте. он быстро проверил, как натянуты подпруги. Поднялся в седло, встал в стременах. Последние из ростовских коней еще скрывались на дороге, подгоняемые всадниками в темных халатах, у исходящих паром сторожевых костров, на которых виднелись только слабые угасающие огоньки. Метались в растерянности ратники, лежало несколько темных тел. «Зараза!» — вплюнул Середин. «Что, вообще лошадей не осталось?» Похоже, было, оставленные накануне на ногах гнедой путы не дали умчаться с угонщиками только ей. — У воеводы есть? — вспомнил кто-то. — Воевода! — велел при нем коня оседлого оставить. И дозор, малый, на случай. «Вижу — Вижу! Олег хлопнул ладонью по крупу гнедой, пнул ее пятками, посылая в сторону небольшого отряда, двигающегося вдоль леса. Эй! «Валах! Поганы! Чего ждете? Гнать угонщиков надо!» Они сторожей оглушили ведон, костры залили. Послышался знакомый голос. «Куда ты торопишься?» «Выхлестаем, все глаза в лесу, в темноте-то. Поутру выслеживать поскачем». «Какую поутру?» — возмутился Середин. «Рядом они еще, за мной!» Вчера слушать не стали, то хоть сейчас мне, поверьте. — Темно! — Кто не трус за мной? — крикнул Олег. потянул левый повод, разворачивая Гнедую к дороге, и погнал ее во весь опор. Вскоре тяжелый топот позади подсказал, что ростовские ратники решились таки последовать его призыву. — За спиной у меня держитесь, и все путем будет. Кошачье зрение куда бледнее человеческого, и цветов никаких не разобрать, и предметы как бы не в резкости, но его вполне хватает, чтобы углядеть впереди яму или колдобину, низкую ветку или поворот тропы. Буквально через несколько минут впереди стали различимые скачущие всадники с посвистом подгоняющие чужих лошадей. Как не торопились ночные тати, на коне нестись в темноте со всех ног не хотели. Они тоже берегли свои ноги и глаза. Угонщики услышали топот, заметались. Перекрывавший единственный проезжий путь табун не давал им возможности скрыться. Один из них, понадеявшись на темноту, спрыгнул с седла, шарахнулся в сторону, прижался к дереву. выдернул в саблю, принял чуть вправо, на всем ходу рубанул его поперек спины и попчался дальше. В этот раз у него не дрогнуло ничего, даже в самой глубине души. Сказалась извечная ненависть честного человека к захребетникам. Готовность любого нормального работяги без колебаний придавить мразь, едва только ее перестанет прикрывать. теплое крыло уголовного кодекса. Внезапно конная масса резко замедлила ход и слегка расползлась в стороны. Несчастный конократ жалобно взвыл, оглянулся, слепо щурясь на дорогу, потом спрыгнул в седле на ноги, шагнул вперед, словно надеясь перебежать живое препятствие по спинам, но уже на третьем коне потерял равновесие и ухнулся под копыта. предупреждающе крикнул для ратников середин, придержал скакуна, поднялся на стременах, углядываясь вдали. Воевода, на небольшую часть коней бросили, а десятка два угнать пытаются, пока мы тут застряли. Ну, так веди, коли видишь, скомандовал поганый и добавил уже для своих. Алихай, Светозар, останьтесь. Отгоните табу на обратное. И пусть конокрада подберут, — добавил Олег. — Он где-то здесь, под лошадьми, валяется. Ведун послал Гнедую вперед, и та принялась послушно проталкиваться вперед. — Медленно, слишком медленно. Уйдут — Уйдут, — скрипнул зубами Середин. — Рассвет скоро, — надозвался Валах. Ты их токма сейчас далеко не упусти. А как солнышко выглянет, мы их в раз переловим. Они проталкивались через табун не менее получаса. Но зато потом Середин вновь перешел в стремительный голуб, прижавшись к конской шее и внимательно вглядываясь в дорогу. Не могли конокрады черной ночью так же быстро скакать. И табун... Пусть небольшой гнать — работа не самая легкая.